Глава 20. Шишки. Почти стемнело, когда генерал и огр определились с местом постоя. Небольшую поляну окружал кустарник. Наконец-то я высплюсь. Огр и Валентайн не дали нам рыы раскрыть, хотя Айрис и не сильно стремилась вступить в разговор, а я вот хотела высказаться по поводу ночного дежурства. Даже слушать не стали. Генерал взял меня за плечи и развернул в сторону походной палатки. сообщив, что сегодня я отсыпаюсь, набираюсь сил, а вот завтра на рассвете и поговорим. Только о чём пойдёт речь, голубоглазый красавчик не поведал. Всё-то у них есть: запас магии, сумки пространственные с походными палатками, тихо шептала я в сторону госпожи, уплетая вкусный бутерброд с сыром, запивая его сладким горячим чаем. После перекуса помогла госпоже лечь в кровать. До своей кровати еле доползла и стоило голове лишь коснуться подушки, Как царство снов завладело моей душой и телом. Глаза не хотели открываться, но тонкий и на тренированный слух требовал пробуждения. Там за тонкими стенками палатки шел бой на мечах, но почему не используют магию? Прасканировала себя, запас магии пополнился наполовину. Нужно будет сказать генералу спасибо за тот поцелуй, ну не за поцелуй, конечно, а за магию. Я легла на прохладную землю. Чуть приподняла полог, я не мела от картины происходящей на поляне. Шел бой, но какой-то странный. Клинки скрестили только двое: эльф и наемник. За спиной первого стояли гномы, а за спиной второго огр. Все трое были расслаблены, будто и не их командиры дерутся. Каждому в руки по мешку орехов, и можно представить, что мы на городской арене. Валентайн был хороший в бою, но Итал не уступал. Он был более проворный, юркий. Один правильный выпад практически решил исход боя. Эльф был ранен, но почему стоят гномы? Неужели это бой чести? Но какие условия? Первая кровь была, неужели до последнего вздоха? Нет, так не пойдёт. Эльф мне нужен живым. Он мне денег должен. Слово деньги было решающим аргументом. Я сплела два аркана, магия полилась по рукам искристыми радостными ручейками. Она всегда радовалась, когда я выпускала её на волю. Она растворится в воздухе, но все равно вернется ко мне, помолодевшая и набравшаяся сил. Бесцветные кольца легли под ноги ночным бойцам. Вот один вошел в круг, а вот и второй. Рывок, еще рывок. Клинки летят в сторону. Я зажмуриваюсь, потому что молодые люди очень громко приложили свои лбами о землю и затихли. Три пары удивленных глаз замерли, смотря на своих навзничь лежащих командиров, и вдруг стали искать виновника, помешавшего бою. Душа ушла в пятки. Маленький зайчик занял свое место. Он всегда трясся, когда я использовала магию при свидетелях. Разрешения-то нет. Я вскочила и побежала. Далеко уйти не удалось. Сильно болит. Шишки на лбах двух соперников были размером со средний орех. Я вытащила из внутреннего кармана по медной монете. Приложите холодный металл. Подождите. Я не отреагировала на то, что генерал зашипел и оттолкнул протянутую руку. Валентайн, ты же маг воды, твоих сил должно хватить, чтобы убрать шишки на лобах. Я радовалась, что нашла выход из ситуации. Я воин, а не лекарь, такую ерунду не изучал. Последовал ответ, а за ним злой взгляд из-под лобья. Но откуда мне было знать, что у вас давний спор не решен? Я не провидица. Почему ты не остановился, когда ранил эльфа? Накинулась я в ответ на Валентайна. Тем более я извинилась три раза. Сколько еще можно злиться? Она права, произнёс стал, смотря на меня нежным взглядом. У неё договор, она охраняет покой и жизнь Айрис. В какой-то мере меня и гномов, как сослуживцев, навязали с на мою голову, проворчал генерал. Всем спать, в дозоре остаются гномы. Я выдохнула, что ещё легко отделалась. Оказывается, генерал и эльф давно друг друга знали. Ну вот какая кошка между ними пробежала. Мне было ой как интересно. На прямой вопрос не ответили. Лишь бросили друг на друга гневные взгляды. Возможно, что их вражда длится с последней войны. Моя голова коснулась тонкой подушки, когда наши империи не ладили. Но сейчас-то мир, подумала я. А вдруг они не поделили красавицу? Охнула про себя. Сколько лет Эльфу? Может быть, и 50? Какая война? Эльф сказал, что он учится. Но на войну мог уйти, бросив учёбу, или по приказу венценосного родственника. Мысли замедлили бег, и я заснула. Утром за завтраком гномы поведали, чем закончились их приключения на поле боя с бандитами. Поймали всех, спеленали и передали на руки подоспевшей охране ближайшего города. Возничий сразу, как на его дилижанс напали, направил магический сигнал о помощи с почтовой птичкой, а сам со своими охранниками успешно скрылся в лесу. Он-то и рассказал вернувшимся гномам и эльфу Что двоюродиц увезли грозные воины. Благо следы ушедших животных хорошо были видны на земле, так что отыскать нас не оставило труда. До ближайшего города мы добрались без приключений. Только вот трофейных шестипалых суперанов пришлось отдать на первом посту при въезде в город. Магическая почта быстро работает. Хозяин делижанса направил жалобу охране. Те уже потирали руки, что не только вернут животных, но и поймают воров. Да вот только ушли не с чем. Нужно было видеть их кислые мины, когда генерал Валентайн МакДеннелл Брик сунул им поднос с важной бумагу с подписью императора. После въезда в город моё лицо не покидала улыбка. Я была рада, что скоро, очень скоро невеста будет доставлена в столицу, и я получу обещанную награду. Буду свободна и богата. Но тут вмешался наглый, напыщенный, самоуверенный голубоглазый генерал Валентайн, чтобы ему жилось долго и неикалось.